Дубровин ждал нас в том пятистенном доме, к которому мы подходили на рассвете. Посыльный провел меня и Нину в помещение, а Чертыханов остался у крыльца с часовым. Прокофий, познакомившись, тут же завязал с ним беседу. В комнате низко над столом висела лампа под металлическим кружком-абажуром. Сергей Петрович, в накинутой на плечи шинели, сидел у краешка стола, И сосредоточенно писал. Он знал, что мы вошли, сказал, не отрывая взгляда от бумаги. Я сейчас, ребята. Седина завладела его головой. Изморозью вспыхивала на кончиках волос от висков до негустой пряди, упавшей на лоб. Даже на усы, русые, шелковистые, лег предзимний серебристый иней. Седина наводила на мысль о годах, оставленных далеко позади, и придавала облику его обозначенность и печаль. Исписанный листок он вырвал из блокнота, сложил в четверо и подал посыльному. Срочно в политотдел. Красноармеец схватил листок, повернулся и выбежал из избы. Дубровин встал, Встряхнув плечами, сбросил шинель на лавку, Привычно скользнул пальцами по ремню, Расправляя гимнастерку, И шагнул к нам, высокий, по-юношески стройный. От сузившихся в улыбке глаз Резко побежали к вискам морщинки-лучики. «Дайте-ка я сперва взгляну на вас». Он усадил нас рядышком, сам сел напротив погладил Нину по щеке, большим пальцем провел по ее брови, длинный, с загнутым концом к виску. Привычный жест, подчеркивающий его душевное расположение, доверие и нежность. «Свадьбу справить не удалось!» «Что вы!» — воскликнул я. И точно снова на один миг очутился в квартире Нины среди друзей. «Еще как гульнули!» К нашему счастью, в Москве оказались и Никита Добров, и Саня Кочевой с Леной. «Да — Да-да, — вспомнил Сергей Петрович, — у меня недавно был Саня. Он говорил об этом. — В следующий раз приедет, я пошлю его в твой батальон. Пускай напишет о тебе. Он хорошо стал писать. — Обо мне писать нечего, — сказал я. — Кроме того, что мы поженились... Других героических поступков пока не совершили. Сегодня не совершили, завтра совершите. Завтра? Спросила Нина со скрытым беспокойством. Сергей Петрович уловил в ее голосе волнение. Он, сведя брови, провел согнутым пальцем по усам. Точно жалел, что сказал об этом раньше, чем нужно было сказать, и что этим немного омрачил встречу. Успокаивая, он еще раз погладил Нину по щеке. Расскажите, что с вами произошло за это время? Ты долго лежал в госпитале, Дима? Почти месяц. Шестнадцать мелких осколков вынули. Отдохнуть не дали? Какое там? Широко растворив дверь, вошла женщина с подносом в руках. Поднос был накрыт белой тканью. Женщина поздоровалась с нами, поставила поднос на лавку, потом подошла к столу, собрала в стопку разложенные на нем бумаги и перенесла на подоконник. Разослав на столе чистую скатерть, она расставила тарелки с едой, рюмки, бутылку вина, хлеб. «Пожалуйста, Сергей Петрович». «Зачем вы ходите раздетой, Даша? Простудитесь?» «Ничего, тут недалеко». Женщина ушла. «Отметим нашу встречу!» Дубровин оживился. «Дима, продвигайся в дальний угол!» «Я был уверен, Сергей Петрович, что встречу вас!» — сказал я. «У меня все время было такое предчувствие». «Пречувствия такого у меня не было. Но думал я обо всех вас часто». Дубровин налил в рюмки вина. «Желаю вам жизни долгой, дружной». Счастливый. Уж больно вы хорошие люди, чтобы не жить вам вместе. И долго. Ты что загрустила, Нина? Война ведь, Сергей Петрович. Глаза ее наполнились дрожащей рябью слез. Разве ты не веришь в удачу? Удачи достаются всегда почему-то другим. Она у меня фаталистка. Нина резко повернулась ко мне, почти крикнула. «Если бы у меня были запасные такие, как ты, тогда другое дело, а ты у меня один». «У меня тоже запасных нет». Волнение вдруг стиснуло мне горло. Сергей Петрович, кажется, пожалел о том, что заговорил счастье. Сам понимал, время неподходящее. «Что это вы, друзья, Нина?» — Как это на тебя не похоже? — Николая Сергеевича Столярова убили, — проговорила Нина, печально качнув головой. — Что? — Сергей Петрович, привстав, встряхнул ее за плечи. — Что ты сказала? Где убили? Когда? — Вчера. — Я сначала не поверила своим глазам. — Лежит на земле, не дышит. — Это правда, Дима? Случайно при бомбежке или в бою? Как он попал в бой? Сергей Петрович отодвинул наполненную вином рюмку и надолго замолчал. Потом встал и принялся ходить по комнате, крепко скрестив на груди руки. Остановился лицом к окну. Слышно было, как в стекла ударялись капли дождя. Он незаметно дотронулся до щеки, должно быть, смахнул слезу. «Старый друг», — произнес он, не оборачиваясь, — «всю гражданскую войну прошли вместе. Ни одна пуля даже не царапнула. Молодые были, задорные». Он взглянул на часы и сказал мне, — «Пошли Чертыханова за комиссаром. Скоро приедет командующий». Я выбежал, не одеваясь на крыльцо Чертыханов, увидев меня, кинул в грязь окурок и схватил автомат, висевший на столбике изгороди. «Найди комиссара», — сказал я, только быстро. Чертыханов сорвался с места и побежал вдоль улицы, скользя и взмахивая рукой, чтобы не упасть. Я вернулся в избу. Нина сидела неподвижно, как бы оцепенев, глядела в одну точку, немигающими непроглядно потемневшими глазами. Сергей Петрович, просматривая бумаги, спросил, не глядя на меня, «У тебя ко мне какие-нибудь вопросы есть, просьбы? Я могу их разрешить у командующего? Между прочим, в письме, которое ты вручил генералу, сказано, что ваш батальон следует оставить в резерве, как наиболее боеспособную и оперативную часть. Он не поднимал головы, должно быть, стеснялся или страшился взглянуть мне в глаза. А вдруг я буду просить у него содействие в чем-то таком, что пойдет вразрез с честностью, прямотой и требовательностью, какие давно установились между нами? Я это понял, обиделся и проговорил с вызывающей резкостью. Будет просьба одна. Он отложил бумаги и обернулся ко мне. Бросить мой батальон на самый тяжелый участок фронта. Закусил у дела. Да, закусил. И, пожалуйста, без жалости и без снисхождений. Видела Нина, как он голову вскинул? Что тебе конь? В сенях хлопнула входная дверь, потом отворилась дверь и во вторую половину избы. И за перегородкой зазвучал приглушенный ракочущий голос. Командующий вернулся, отметил Дубровин и опять взглянул на часы. В это время вошел, задыхаясь от быстрой ходьбы, браслетов. — здравие желаю, товарищ дивизионный комиссар! — переводя дух, проговорил он. Дубровин пожал ему руку. «Подкрепление получили, комиссар?» «Благодарю вас, получил». «Это бывалые и грамотные ребята, опытные политработники». «Я сразу понял, товарищ дивизионный комиссар. Я уже распределил их по ротам, познакомил с командирами». «Раздевайтесь», — сказал он Браслетову. «Пошли». «А ты, Нина, посиди тут пока». «У командующего мы пробыли совсем недолго». Медицинская сестра бинтовала ему ногу. Заходите. Извините, что застали меня в таком виде. Я сейчас